Ну, прежде всего, промысл. Ну, не промысел, а промысел. По-гречески – «проемния», по-латински – «провиденция», по-славянски – «смотрение». Чаще всего у святых отцов слово «промысл» не встречается. Оно встречается, но реже, чем э, такой эквивалент, э, синоним этого слова э, попечение попечение Божие о людях, о тварях, об этом мире. Вот э, у Иоанна Домоскина во второй книге, 29-я глава, говорится «Промысл есть Божие попечение» о существах. Видите такое определение промысла, что Божье попечение о существах. Но в нашем катехизисе, как вы знаете, понятие промысла дается немножко другое. бо И уточняющие просто. Значит, промысл Божий есть непрестанное действие всемогущество премудрости, И благости Божией, к которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло, пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Это катехизис. Значит... В этом определении указывается на два действия промысла Божия. Первое действие – это сохранение всего, а второе – это управление, чтобы все действия этого мира были направлены к целям, для которых их предназначил Бог. Ну, э, теперь, э, почему это э, промысел в этом мире необходим? Прежде всего, из-за ограниченности самого мира, его несаностоятельности. Поэтому, конечно, само бытие этого мира не может продолжаться, если только... Бог перестанет его сохранять это прежде всего но ну, просто все обратиться в ничто как и было создано из ничего затем действия промысла Божьего касаются всего как великого так и малого нет ни одной частности который бы бог не о которой бы бог не управлял и но ну, об этом в православном исповедании говорится что бог от малого до великого знает все в точности и о всяком творении в особенности промышляя Мы с вами теоретически выделяем два вида промысла Божьего, а именно общий промысл, это значит, что промысл, объемлющий весь мир вообще, как совокупность всех родов существ с действующими в них силами и свойствами, зато и законами. Это с одной стороны. С другой стороны, частный, ну, значит, частный – это тот, который простирается на частные предметы. И в особенности здесь надо выделить, это промысл Божий о человеке, в первую очередь, а столько поскольку мы пребываем в состоянии греха грехопадения то вопрос о спасении рода человека, человеческого. Ну, значит, вопрос об искуплении и о спасении человеческого рода. Затем, образы промыслительного действования тоже два. Это естественный, когда судьбы Божьи приходят в исполнение по однажды установленному течению повещений под видением и промыслительным надзором Божьим по законам Божьим, тем, которые есть и второй сверхъестественный когда побеждается естества чин когда Бог являет особенную деятельность превышающую Силы и законы природы. Сюда, в частности, относятся чудеса. Сразу э, скажу, что чудеса, э, я, вероятно, это и говорил вам в катехизисе, что нельзя никогда чудеса понимать как отмену законов природы. Как иногда в литературе мы с вами читаем об этом. Чудеса есть преодоление законов природы, не отменяя их. Причем это преодоление может быть э, по, по, ну как-то моделью... По, по, ну, об этом, ну, впрочем, поговорим немножко дальше, наверное, тема, когда по, по, по, перейдем к, в частности к этому рассмотрению. Ну и начнем с первого. Это действительность промысла Божия вообще. Значит, мы говорим о общем промысле и говорим о действительности. О действительности его. Но прежде всего обращаю ваше внимание на действенность нашей молитвы. Ведь если бы промысл Божий отсутствовал, то молитва была бы бесполезна. А в то же время каждый из нас знает, что молитва действенна. И в этом отношении мы действительно сталкиваемся с вмешательством Бога, когда действительно по молитвам нашим Он приходит к нам на помощь. Это, конечно, говорит и о близости Бога к миру, с одной стороны, и с другой стороны о том, что всегда человечество эту близость чувствовало. Поэтому молитва неистребима. Молитва, как была у на любой степени деградации человека – она все-таки есть. Особенно, конечно, когда тяжело, когда из глубины взывает человек к Богу. Конечно, то, то, то, то, те примеры, которые мы с вами легко можем привести, когда благополучный человек говорит о том, что он может без Бога обойтись, Бог ему не нужен то я не знаю нужен он ли, или не нужен ему для его там скажем финансовых успехов или для научных успехов или для каких-нибудь других или для, для завоевания сердца какой-нибудь красавицы я не знаю так сказать нужен ли бог обая я не обходится он без этого без божьего благословения при этом мне об этом трудно судить но во всяком случае неистое то что молитва это есть опыт всего человечества и каждого из нас вероятно в частности тоже потому что э, п -п вероятно каждый из нас получал по молитвам именно то что э, потребовалось что полезно для нас поэтому конечно это по в промысел Божий, ну, здесь ну, несомненно, ну как действительно, как свойство всеобщее всего человечества. Но ну, а христианское учение о промысле, оно основано на откровении Божьем. Значит, в священном писании э, говорится. Вот я привожу две цитаты. С одной стороны, Бог почи в день седьмый от всех дел своих, э, я сотвори. Это бытия, вторая глава, второй стих. С другой стороны, Отец мой доселе делает, я сделаю. Это Иоанн, пятая глава, семнадцатый стих. Значит, Бог э, почил, э, перестал творить. Значит, а какие же дела Он тогда делал? Очевидно, это те дела, и здесь понимается так, потому что Господь говорит именно, что что «Отец мой доселе делает, я сделаю», вероятно, речь идет о тех же делах. То есть той же промыслительной деятельности, как Отец Небесный, так и Бог Сын занял. Именно промышление о мире. Теперь апостол Павел о Сыне Божьем пишет, что он носит всяческое глаголом силы Своей я». Это евреям первая глава 3 стих. Колосаем 1 глава 16-17 стих. всем создана всяческая, и всяческая в нем состоится». То есть речь идет о том, что не только Бог – Сын сотворил этот мир, но и поддерживается, это все поддерживается Сыном божьим Значит, но, конечно, с одной стороны Бог пребывает над миром, это мы знаем, а с другой стороны, о нем живем и движемся и ясным как говорит апостол Павел в э, речи в Афинском Афинском. Э, действительно, потому что только промыслом божьим мы все и вот, живём. Другого вот, объяснения здесь нет. Ну, кроме того, э, вот, э, ну, я вам привёл немного цитат из Священного Писания можно было бы привести их больше но можно еще и обратить внимание на христианское мировоззрение потому что христианское мировоззрение тоже нам говорит о необходимости помышления божьего Рами. прежде всего основываясь на ограниченности этого мира его не самостоятельности и следовательно необходимости в том, чтобы Бог и поддерживал существование этого мира, и в том, чтобы Он направлял этот мир к определенным целям. Это во-первых. А во-вторых, из ну, здесь мы можем многое что сказать, если уж говорить об ограниченности мира. Мы можем увидеть результаты промысла Божьего, красоте этого мира, в том, что даже при существовании зла, который мы все, все чувствуем, мы видим, что сохраняется добро, что люди все-таки не дичают даже в том состоянии, в котором они находятся, и когда мир их толкает все-таки все к дикости чрезвычайной, все-таки это говорит о промысле Божьей. А с другой стороны, само понятие о личном Боге, о свойствах Божьих, тоже говорит нам о необходимости промыслительной деятельности. Потому что Бог – личность. Мы сотворены Богом. Следовательно, был Богом – благим. Следовательно, мы можем отсюда уже вывести. То, что Бог не может предоставить мир самому себе. Он обязательно промышляет об этом мире. Обязательно заботится о его судьбах. Вот эти два направления я так указываю. Теперь, каковы предметы божественного проника? Но мы сказали, что все является таковым. Но почему об этом так говорится? Дело в том, что есть представление языческое. Ну вот Цицерон пишет в трактате о природе богов. Боги заботятся о великом, малым пренебрегают. Это мнение, кстати сказать, распространено не только среди язычников, оно распространено и среди христиан. К сожалению. Потому что часто, когда человек грешит, он оправдывает себя тем, что, ну, Бог – это такая мелочь, на которую Бог не обратит никакого внимания. Ему хочется себя утешить, тем, что, э, действительно, э, э, Бог не этим обеспокоит э, и создает даже некоторую теорию относительно того, что ну Бог-то, может быть, заботится, скажем, о роде э, че человеческом в целом или о том или другом народе, и, о мной, зачем же э, вот, вот, вот, вот, ему сказать, Вы знаете, что саддукеи именно этого взгляда придерживались. Вот этот саддукейский взгляд о, о том, что человек... Ну, там, правда, они похитрее немножко они говорили, саддукеи. О том, что человек должен дополнять закон Божий полностью. Не потому, что э э э у самого этого человека будет какие-то какие-то блага а для того чтобы его потомство разрослось как песок морской для того чтобы было биологическое бессмертие самого вот этого рода чтобы у него были дети чтобы дети дети чтобы ну пусть там будут страдания или будут там радости, но жизнь очень ценна, и вот эта жизнь продолжается. Ну, вот, вот здесь, конечно, мы видим и учение о промысле, которое зачастую оказывает влияние и на многие христианские умы. Э, э, э, э, э, э, э, э. Ну, а э, что говорит по поводу этого э, э, э, священного писания? Ну, вот Матфея, 6 глава, 26-32 стихи. «Воззрите на птицы небесные, як они сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Не вы ли паче лучше их есте? Кто же от вас, пепельте, может ли приложить возрасту своему локоть и и одежде что не печешесе? Смотрите, крингины сельных, Яко растут, не труждаются, не придут. Матфея 10, глава 29, 31 стихи. Не две ли птицы ценятся едино насами, И э, не едино от них по поодет на земли без отца вашего? Вам же и волосы лосы все Вси стены суть. Не убойтеся оба, многих птиц, лучше нести вы. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Всю печаль, то есть заботы, вашу возвергши нам, якутой печется у вас. Но попечительная любовь Божия простирается на тех, даже в ком оскудела нравственная жизнь. Бог солнце сияет на злые и благие, и дождит на праведное и на неправедное. Матфей, 5 глава, 45 стих. Ну, можете вспомнить притчи об овце, пропавшей, о потерянной драхме, о блудном сыне. Это Лука, 15 глава. Ну, несколько цитат там Из Матфея, 18 глава, 11 стих. «Придебу и сын человеческий, Взыскать и спасти погибшего. Климент Александрийский, Стромога, первая глава, то есть первая книга, 11 глава. Учение, согласное со Христом, как этот мир производит от Бога, так и промысл простирает на каждую часть. Афиногор, о воскресении мертвых. Как на небе, так и на земле, ничто не изъято из управления и привидения Божия. И попечение Творца простирается на все, как на невидимое, так и видимое, как на великое, так и на малое, потому что и все, творение, и все творения имеют нужбу в промышлении Творца, и каждая порознь по своей природе и по своему назначению. Афанасий Великий. Слово против процевъязычника. Всемощное и святейшее слово Бога Отца, обтекая все и повсюду проявляя силы свои, и освещая все видимое и невидимое, все содержит и объемлет в себе, так что ничто не оставляет непричастным силы своей, но все и во всем каждое существо порознь, и все существа вместе оживляет и сохраняют. Но ну, здесь можно много еще привести, особо, особенно из священного писания, там, где речь идет о промышлении Божьем о человеке, и как раз о его спасении. Таких цитат очень много, и здесь могу только ну, некоторые ссылки. Это Исаия, 43 глава 1-й. Иоанна, 14 глава, 21-23 стихи, 1 послание Тимофея, 4 глава, 10 стихи и другие. Обращаю ваше внимание на то, что промысл Божий э, проявляется по-разному э, в разных местах и в отношении разных людей. Э, в частности, от, по, по откровение Тима. И и, и и память церкви вот говорит о том что какое особое попечение божие о праведных вот это вот действительно особое совершенно хотя конечно неправедные тоже не лишены своего помощи Но, тем не менее, это праведные в особенности получают благодать в той степени, в какую только могут они вынести. Так, кажется, надо кончать. Мы продолжим. Спасибо. Ну, я, я уже сейчас устал Так, сможем прочесть «Святись и святись»? Да. Давайте попробуем. Его не было. Никого из наших на этом трамвае тоже не было. Что? А здесь что? Прямо можно выйти из Маккитальденгию, да? но вот я и допустил ту ошибку, что не зная пути от китая до города сюда ехал на трамвайе но ну, хоть это слова ну ладно в прошлый раз мы с вами начали рассматривать учение о божественном промысле фактически это есть завершающая часть нашего рассмотрения, но только сужая и сужая предмет. Это, это, до, э, ну, кроме, может быть, темы «Судья Бог как судья и издовоздаятельств» это будет самое последнее. А так сейчас, конечно, все учение должно быть как промысль о всем мире, э, учение о промысле о человеке в особенности, и, конечно, поучение сделалось на рода человеческого, правда. Ну, давайте рассмотрим теперь то, что мы на чем у нас оборвались. На действии промысла Божьего. мы говорили о двух действиях промысла Божия. Э первое действие это мира хранение Божие. Ну, я здесь просто приведу цитаты, что Бог носит всяческое глаголом силы Своей Я, это Евреям, первая глава, третий стих, и всяческое в нем состоится, Колоссянам, первая глава, 17 стих, и по определениям Божьим все стоит даными. Солом 118-91 стих. «Вру царегодных душа всех живущих и дух всякого человека». Ио 12-й 10 стих. Но то, что Бог сохраняет природу и ее законы, направляет их к определенным целям э, до предназначенного дня, когда солнце пометнет и луна не даст света своего рода, «Извезды спадут с небеси, силы небесные подвижутся». но ну, это Матфей, 24 глава, 29 стих. Ну, сравните второе, второе послание Петра. Петра, 3 глава, с 4 по 11 стих. Я дам вам цитаты из «Святых отцов», прежде всего из «Василия Великого». «Всякое сотворенное существо, невидимое и представляемое умом, для поддержания своего, имеет нужду в Божьем попечении». Это о Святом Духе, Конфилоте, 8 глава. Кирилл Александрийский. «Все оживляет он, по велику он есть жизнь и строитель всего, и неизъяснимым образом простирает на все свою силу иначе то, что произошло из несущего не могло бы держаться и сохранить свое бытие тотчас бы все возвратилось к своему состоянию к ничтожеству ну это по, на по, по Иоанна книга 9 Августин блаженный Августин могущество Творца и сила всемощного и вседержащего служит причину существования всей твари. если бы эта сила перестала когда-нибудь управлять вместе с тем перестали бы существовать в его виды. И вся бы природа погибла. Когда архитектор окончив здание, оставляет его, произведенная им постройка продолжает существовать и без него, не то с миром. Он не мог бы остаться и на мгновение ока, если бы Бог лишил его своего промышления. Это о книге Батия, 4 книга, 12-я глава. Но, о, кроме того, можно посмотреть 10 слов о промысле Божьем, блаженного Феодорита. Это можно, вот, по-моему, она Зачем? Второе действие – это мироизм правление Божие. Значит, речь идет, конечно, о том, что Бог все сотворенное не просто поддерживает всем своем но и направляет к поставленным целям. К тем целям, для которых это все служит. Но в Писании это выражается как в терминах прославления Божьего поэтому действительно ну так ну напишу скажу так из Серата 43 глава 28 стих только через Господа все в мире может успешно достигнуть своего назначения но ну, Святое Писание называют Бога царем и владыкой царь Давид говорит навсеме начальствуешь, Господи. Начала, в всякое начало, и твою крепость и власть, в руку твою милость все держится, и укрепить все. Но, э, если говорить о возвеличить и укреплять, то это уже действие места хранения, а как раз упражнение. Божьего. А цитата из первой книги про Литомино 29 глава 11 и 12 стих теперь законы природы являются способом божественного мироправления огонь, и град, снег, голодь дух бурен творят снова его но можно это 148 салон 18 стих конечно здесь мы можем вспомнить аномальные для нас явления природы ну, такие как всемирный поток или даже те, то что происходит в нашем мире и подумать о том для чего это предназначено для чего существуют такие бедствия Но вы знаете, что из книги «Бытия», что, например, «Всемирный поток» был для того, чтобы человечество в какой-то степени очистилось. Оно настолько погрязло в грехах, что уже не могло восстановиться. И нашлось столько одно семейство, которое могло какой-то степени дать начало для от последующего ну, предприятия Спасителя и Всего. Потому что то человечество, которое было перед потопом, уже не могло этого сделать, уже не могло поменять Спасителя. Но вот из Афанасия Великого я э, по, по, прочту. Значит, как какой-нибудь виртуоз, настрояя мир, И искусно совокупляя звуки высокие, средние и низкие, производит одну стройную песню, так и Бог, содержая мудростью своей Вселенную, точно лиру, и совокупляя воздушное с земным, небесное с воздушным, и всем управляя Свою волю и обмановением, чудно и прекрасно э, соблюдает единый мир и единый порядок. Но это слово против язычников и здесь, как вы видите, указывается на гармоничный строй этого мира, что гармония поддерживается в нем все время, несмотря на те локальные бедствия, о которых люди хорошо знают, это засухи, землетрясения. По, по, по, по, по, по бедствию как в нравственной области, так и в физической. Э, ну, об этом еще мы будем говорить. А пока э, дальше образы промышления о мире. Значит, э, первый образ – это естественный, э, когда бытие и силе твари поддерживаются Богом, посредством дарованных миру сил и законов естественных. И судьбы Божьи приходит в исполнение по естественному течению вещей, от Бога установленными, под, только подведением и промыслительным надзором Божьим. Вот цитата. «Основание си землю и, и пребывает, учением твоим пребывает день. Псалом 118, 90, 91 стих. Поставил их ты солнце, ему звезды, на веки и э, веки дав устав, который не прийдет. Псалом 148, 6 стих. Бог солнце свое сияет и дождит на праведные и неправедные. Матфей 5, глава, 45 стих. С небеси дает, дает дождь, и времена плодоносно. Это деяние, деяние, 14 глава, 17 стих. Ну и пример можно привести из премудрости, 11 17, когда дефис дурной обран жизни приводит к расстройству здоровья. Ими же, кто согрешает, с и мучится. Вот здесь, конечно, сразу возникает вопрос, что естественный это естественный путь и почему на него указывается как на естественные законы которые поддерживают ну естественный закон механики там электродинамики то квантовые законы какие бы то законы не были но они поддерживаются Богом А кроме вот этой поддержки, э, то здесь сразу возникает вопрос, почему ну, необходимо э, наблюдение Божие за Ним, и почему, в чем выражается управление Ним. Но наблюдение и управление Божьими, да, Богом этими законами, конечно, связано с одним очень серьезным обстоятельством это с тем, что в этом мире существует свободно-разумные твари. И свободно-разумные твари э, очень здорово умеют портить все. Они начинают, если говорить физи языком физики, причины, следственные лица по своей свободной воле. Просто это уже не просто, так сказать, идут твари, какие-то закономерности вот начала мира, но эти закономерности просто прерываются, э -э, прерываются вмешательством свободно разумных кладов. Эти вмешательства небольшие, но, э -э, тем не менее, даже небольшое вмешательство человека, но ну, как бы -э, изменение в начальных условий может вызвать очень большие э изменения к концу. Но действительно, так на, на судьбе каждого человека мы это знаем, что, как грех, может быть совершенно даже ничтожный, может в конечном итоге оказаться очень серьезным для человека, и в смысле его преждевременной смерти, и его расстройство здоровья, и всего чего угодно, что мы можем сделать. Потом, э, но примерно так, как вот ключи в маленький взрыватель можно вот, взорвать чуть ли не всю планету, правда? то есть из малого может произойти очень многое э, по небрежности или сознательности и конечно здесь э, поэтому управление э, за, даже теми законной природой, э, которые уже имеются наблюдение точнее пошлили нане про мыслитель чтобы не чтобы способствовать добру и как уменьшать зло вот это конечно относится к такому к тому что мы называем естественный образ промышления о мире но ну, а кроме того есть еще сверхъестественный способ промышления в мире. Это чудеса. Значит, что такое чудо? Ну, это прежде всего внешне э, поразительное действие, э, какое-то событие, имеющее истинную причину свою вне естественных сил и законов природы, в сверхъестественном действии божественного всемогущества совершаемое Богом для достижения важных религиозных целей. Вот, между прочим, здесь вот, должен быть и... Вот, почему я так вот говорю? Вот, против этого многие возражают, что это чудеса... Вот, вот, это либо отрицают чудеса, вы знаете, в патестантском языке, зачастую, либо в патлистическом, либо если даже не отрицают то не хотят признать что чудо должно быть иметь важные религиозные цели дело в том что могут быть поразившие нас и нас события действительно удивительно но пока все-таки мы смотрим не на то что оно поражало у нас Потому что мало ли что нас может поразить. Нас может поразить какой-нибудь фокус. Нас может поразить э, э, действие э, нечистых сил каких-нибудь, которые знают законы природы лучше нас и могут их так э, направить, чтобы вызвать что-то такое, что мы назвали бы чудом. Но тем не менее, это, это, ну потому что на самом деле чудо это есть не, не, не нарушение законов природы, а их преодоление. То есть каким-то вмешательством э, сверху какое-то вот изменение. Но это изменение, э, все-таки даже поразившее нас, мы чудом не называем, мы рассмотрим только на результат, для чего это было сделано. Если это имеет либо важные религиозные последствия, то тогда этому мы и придаем, может быть, решающее значение для классификации «чудо это или не чудо». Но примером тому являются поразительные исцеления, которые совершаются то угодно, какие вот, ну, как, ну экстрасенсы. Ибо же в ином Чем они между собой отличаются? Мы не знаем, всей таинственной этой жизни духовной и отрицательных и положительных, по причине совершаются те или другие действия, но результат может свой те поразительные действия, которые совершал Иоанн Крыштадтский, всегда приводили э, к, либо к возгоранию религиозного чувства там, где оно попутно, либо к обращению религиозному там, где, естественно, его просто до тех пор не было. И вот это и то, что это то, важный такой, как бы вспышка пламени, явившаяся именно тогда, на переломе, когда действительно казалось, религиозная жизнь умирает, когда действительно э, по, по, по, казалось, что материализм берется вверх во всех э, направлениях. И вот он имел огромнейшее значение, потому что э, по, ну, я боюсь делать выводы такие э, промыслительные, но э, боюсь, что без Иоанна Кронштадтского мутничество за Христа в 20 веке было бы меньше хотя, конечно, оно несомненно несомненно было бы но Бог, вероятно, дал нам вот эту поддержку в виде Иоанна Кронштадтского для того, чтобы действительно не, без сомнения очень многие пошли за крестом, а не изменили бы ему в ХХ веке. Особенно тогда, когда там действительно ставили перед фактом, что если ты отречешься от креста, а если не то остальные. Такие факты известны, особенно когда монастырии, когда многие факты, такие факты такие известны. Но вот это возгорание должно было быть от яркого света. Ну и другое дело, когда лечат экстрасенсы. Даже тогда, когда они лечат с молитвой, как бы, и даже когда они посылают Церковь Христики когда действительно в результате получается какой-то религиозный холод. А вот наоборот, приведляется душа к этим каким-то другим силам, которые для нас совершенно не является полезными. Поэтому здесь как бы одно и то же действие исцеления, вот но действительно такое поразительное исцеление может быть, но да. с разными совершениями этого это, музея результата. Но все же самые вопросы с клинической сияющей, когда действительно там видят что-то после своей полиги, возвращаются в жизни и что-то видит находит одних это приводит к, к Богу, а, а других нет. Наоборот, сейчас это дает большой большие плоды для культизма разного. Что там, как раз за гробом, вот всё очень благополучно и хорошо. Не то, что здесь, в этом мире, где действительно нечело, нам здорово мешает. Ну, много что здесь можно говорить. Теперь, в священном писании чудеса божие по-разному э, называются прежде всего силами динамис э, матфей 11 глава 20 23 стихи 13 глава 58 стих э, матфей 6 глава 5 6, 5 14 стих Деяния, 4 глава 33 стих 19 глава 11 стих и очень много других мест И там э, эти чудеса называются силами, э, потому что для значения как бы силы Божьей, являющейся причиной чудес чуда И это это одно место, это одно название. Второе, это, вы знаете, знамение, э, семья. Значит, это Матфей, 12 глава. 38-39 стихи Иоанна вторая глава 11-18 стих 6 глава 30 стих Да, и это мы и в славянском языке зачастую при переводе так и говорим Знаменье Почему знаменье? Ну, это видимые знаки, как бы свидетельства что в чудесах говорит и действует сам Бог, непосредственно или через своих посланников. Теперь, есть очень трудные, ну, так вот классификацию мы с вами даем, там естественные образы промышления сверхъестественные, но различить их очень трудно. На самом деле, э, э, э, как-то, э, э, э, вот э, давайте так при, при, прикинем с вами. Во-первых, сами чудеса могут совершаться совместно э, с теми силами, законной природы, э, которые э, э, у нее есть. Э, чудом может быть вот именно как вмешательство, сверхъестественное вмешательство Бога, но через посредство чего-то. Так, что, ну, как Шиллер писал, нет залога от небес, ну, типа того, что мы не, даже не можем сказать случайно, это не случайно. Мы помолились у иконы, и по нашей молитве совершилось то-то и то-то. Причем то-то и то-то как будто бы естественным образом. Ну, типа того, что нам требуется такое-то лекарство, и вот после молитвы это лекарство не получили это часто бывает так как, но мы не может мы чувствуем сразу особенно по, если это связано с молитвой что это есть не что иное как помощь божья причем чувствуем это ярко и это дает нам э, по, по, по силу и поблагодарить бога и это еще более ну, как бы наши религиозные чувства подогреть. Но это может быть ну это вот я говорю в обычной такой жизни. Но вспомните в Верхнем Завете переход евреев через Черное море. Когда подул ветер и этот ветер э, сделал э, сушу. Правда? Но этот ветер подул все-таки в определенное время и тогда когда мы сети проссер свою жизнь они просто так. но тем не менее вот, вот здесь рационалисты могут по не говорить о том что но ну, это часто бывает там, в этом месте как раз освобождается часть шермера моря и многие там переходили с верблюдами даже А вот э, коня уставил, подержал ноги в руки слегка. Ну, вот это вот все десяти столетий. А зачем э каждый Что это? Саранча на Или неведомая нам песнь ему? Что это естественное или как это вот, ну то, что это, это вот было, это понятно было, потому что это совершалось по Моисеям но в то же время саранча бывает сколько угодно, ну как то так но э, теперь э, вот землетрясение и тьма во время э, э, смерти Господа нашего Иисуса Христа что это такое Это естественное или сверхъестественное? Естественное? Или сочетание того и другое? Это содрогнулась земля и по по солнце померкнуло по сами от ужаса перед этим событием? Или это направление Божье для того, чтобы для вразумления всех, которые там были? Здесь вот такие сложные бывают сочетания. Ну а вспомните чудесный улов рыбы. Ну, уловить рыбу очень даже то, то, что они ночью не могли поймать, уже болевают. По специалистам в этом деле. И они говорят о том, что это не, не могут это, это, это, это сделать. Но, тем не менее, закинули в сеть выловили столько рыбы, что сеть не порвалась но не зря там число указывается потому что 153 потому что это действительно был дря рыболова это просто означало, что это чудо не только в том, что выловили в такое-то время по слову Господь, Но еще не то, что сеть не порвалась, э, сеть рвется от меньшего числа э, рыб. Но, а я может быть, это еще имеет какое-нибудь мистическое значение. Поэтому, конечно, э, это чудо так э, тщательно описано у нас. Э, э, ну, вспомним хотя бы статью э, во рту рыбы, когда э, э, То, апостол пётр согласился выплатить на кра но тоже не выдавили рыбу ну а что ты особенно рыба много что забла правда и нашли там, но вот и, вот это и чудес и мы знаем что это чудесное с одной стороны но с другой стороны люди рядом находящиеся могли все это рассматривать вообще как и не чудесно, а просто как случайно. Ну и, и так оно с чудесами чаще всего бывает, потому что чудо, имея религиозное значение, предназначено ну, для одного или для многих. А теперь Ведь Господь приходит нам под видом тела, тела и крови, под видом хлеба и вина. Правда. Мы с вами действительно встречаемся с чудом все время. Но тем не менее это чудо вот такое, что для одного это действительно чудо. И часто так и бывает, что когда с большим благоговением принимаешь причастие, то тогда ты чувствуешь как будто бы какой-то поток в себе, какое-то внезапное изменение своего собственного состояния. А часто это будет тогда, когда это становится привычным и, и, reco... и, para... и обычным как бы, когда ты это не чувствуешь как чудо, то это и остаётся незаметным для тебя самого. Вот, конечно, здесь и, но, тот, так сказать, заведения потока, о котором я говорю, такое как бы мистическое возвышение мгновенного человека при причастии, ну, такое бывает, конечно, крайне редко. Здесь ничего не понимает. Значит, это, значит, в чудесах вот может быть так, но, может быть, так что вот такое сочетание неясно но может проявляться непосредственно сила божия так вот как исцеление боль особенно вот заочное исцеление боль вспомните хотя бы сотника вспомните слепого вот рождения там конечно самое поразительное даже может быть с медицинской точки зрения и не то что человека слепого от рождения Господь вылечил, а то, что этот слепой стал понимать правильно окружающий мир, видеть его. То есть ему было дано э, не только видение, но и то, что он сразу научился распознавать предметы окружающего мира. А вы представьте себе, насколько это должно было быть трудным, у которого работало до этого времени только осязание. Поэтому, конечно, это, это тяжело. Но воскрешение в украшение боли, там, где действительно совершались чудеса, такие вот непосредственным образом теперь, конечно ну и понятно для чего это нам не было но с чудесами мы с вами сталкиваемся в церкви, по крайней мере, все время потому что благодать, которую мы получаем в таинствах, невидимая благодать, это та поддержка дополнительная именно которая для нас чрезвычайно важна И это является действительно чудом, ни к чему другому не относящимся. Потому что это укрепляет нас в религиозной жизни, помогает нам возрастать, помогает нам подближаться к Богу. Вот, делать как бы как богоподобие. Бы это у, у, у, на самом деле путь вот такой естественный. Теперь мне хотелось бы с вами в следующий пункте рассмотреть это ложное учение о промыслах. Значит, в язычестве мы знаем нет и, вероятно, не может быть правильного понимания промысла Божьего. Но если вспомните то, что мы как раз знаем лучше всего, наше европейское истое, то греческие представления, о богах, о промысле Божьем, там они прямо-таки двойственны. С одной стороны, говорится об ананке, фатуме, который властвует богами и людьми. Это та необходимость, та закономерность, которую невозможно преодолеть. И уже вот это учение о судьбе Действительно, как будто бы дает обреченность человеку, что бы он ни делал. Это мы знаем знаем с вами по даже классике греческой, такой вот, которую мы с вами хорошо читали и изучали где-то. Затем, прямо противоположное учение эпикура о том, что боги столь велики, что им делать, нечего это, это, с такой мелочью, как мы. Это для них лишняя забота. А для эпикурейцев лишняя забота всегда является такой досадной. Ну и они по своему образу, как человека, который не любит себя утруждать, так представляет себе и богов, и богов про то, поэтому любых, любого, любую Божию силу, что зачем ей утруждать себя еще промыслом Божьим в мире. Вот, поэтому здесь идет такое вот ополное отрицание обе курицы. Если вы вспомните церцерон, там как раз ну, наполовину то, наполовину другое. Он говорит о том, что промысел Божий касается великого э, и не относится к малому. Что Бог идет, напечется о большом, а малым не берегает. Вот э, то, то, то, что мы наблюдаем с вами в язычестве. Э, но мы могли бы э, первое вспомнить, что Аллах, Магавитанский тоже не дает возможности для свободы человека. Но интересным для нас является, конечно, наш христианский мир и христианские представления, каковы об этом. Они тоже, к сожалению, многозначны. Особенно, когда в XVIII веке появился деизм, а деизм, вы знаете, что это такое, Это учение о том, что мир создан Богом был, и дальше Бог не участвует в делах мира. Но по представлениям теистов, здесь как бы уменьшается роль Бога, ограничивается, Бог ограничивается миром. Он не может участвовать в делах этого мира. А с другой стороны преувеличивается сам мир. А именно он делает делается э, несовершенным в нашем смысле. Э, в нашем смысле мир совершенным, э, потому что э, он э, отвечает своим назнач, своему назначению, потому что своим целям, наиболее, так сказать, в этом отношении благоприятным, Для деиста мир самый лучший из миров. Мир столь, что Бог не мог сделать что-нибудь слишком маленькое. Он мог сотворить мир только самый совершенный. А если признать в таком случае промысл Божий, Они говорят так, что в этом случае, значит, Бог допустил ошибку при создании этого мира. И эту ошибку надо исправлять. А это противоречит их представлению о Боге. Вот такой вот довод приводится падеистами для отрицания промысла Божьего мира. Но э, это э, так вот начало или очень серьезного богоборческого периода но и с ним нам приходится считаться потому что английские философы об этом говорили французские философы и с учением этим мы познакомы так как это была как бы первая религия масонах, деизма ну и на этом основании конечно значит деисты просто отрицают полностью промысл божий в этом мире Затем, конечно он и идет и в другом отношении но если вы вспомните вспомнитекавинистов то там наоборот более усиленно вот этот ну, оттенок от Это, это отсутствие свободы тварей мы то понимаем с вами что мы да я еще все таки несколько слов скажу о мы понимаем с вами что мир во первых ограничен он не является самым совершенным из миров для него тоже задача есть, задача роста а кроме того в мире есть свободно разумные твари которая портит этот мир и делает его несовершенным. И вот это несовершенство мира, которое определяется свободно-разумными тварями, здесь требует помощи Божьей, требует промысла Божьего живого мира. Вот вам один из таких оттенков. Но другой противоположный. Это тогда, когда отрицается свобода от человека, свобода разумно-свободных тварей. Тогда получается следующее. Вы хорошо тоже знакомы с этой теорией, и она в какой-то степени привлекательна даже для многих. В кальвинизме она является решительным, то, что никакой свободы нет, а есть это предопределение Божье о каждом человеке ангелы это суть только посланники Божьи у них нет своих задач э, каких-то правда и мы о них не знаем потому что это относится к ангельскому миру э, по, по, по, по, в человеческом мире тоже нет свободы э, потому что то, что нам кажется выбор между различными возможностями То, что относится к свободе свобода выбора это все лишь кажущиеся на самом деле мы, определяется выбор какой-то каким-то духовными закономерностями которые у нас есть и поэтому свободу быть не может ни на каком уровне и тогда конечно тоже получается но получается как бы с обратным знаком, уже не просто промысел, а прямо-таки надзор над всем. И через уже естественное детерминированные такие процессы получается тоже своего рода отрицание промысла. Затем вы знаете о развитии многих учений, связанных с пантеизмом. Потому что, но пантеизм двоякий, вы тоже знаете, что есть два вида пантеизма. Когда пантеизм это, это, это гегелевского типа, когда мир это есть и на путие самого Бога, вот, то есть Бог творит мир из самого себя. В этом случае знания его совпадают ровно с тем, что знает человечество там, и так далее. Но в этом случае тоже говорить о промысле как-то не приходится, правда? Потому что то, что Бог делает сам с собой, ну, естественно, что никак не назовешь промышлением о мире. Но второй вид пантеизма – Это есть отпечаток Бога вне себя, это получение спинозы, но в этом тоже самое получается, что мир как образ Божий, это тоже и на бытие своеобразное Бога, тоже не дает возможности для промысла Божьего. Затем, конечно, мы с вами в христианском мире сейчас встречаем различного рода извращения учения о кромысле, но в том числе и похожие на те древние, которые были. Типа того, что Бог печется о всем роде человеческом или от такой-то нации, но пренебрегает учение о промыслительной деятельности о человеке в отдельности или еще тут ну, настолько многообразно сейчас извращение учения о промысле, что даже их не хочется классифицировать их очень много но с ними мы с вами встречаемся все время но самое главное возражение против промысла, это следующее. Ущественные ужасы, то одновременно с этим вдруг почему-то и началось действие природной силы. И здесь действительно мы из спе… землетрясения воспитатель пережили, и сейчас, вероятно, многое, что происходит, прямо-таки если когда-нибудь включаешь телевизор, то обязательно на что-нибудь наткнешься. Не без ужаса. Затем, конечно, нам указывают на зло в нравственном мире. Зло в нравственном мире вполне тоже понятно. Это это это например, войны. Это, конечно, политический переворот. Разумеется, это то зло, которое отражается на очень многих и невинных людях. И в то же время, как -то, ну, конечно, преступление ведь тоже нравственная категория. А сколько уносит жертв, правда? И сейчас Но, ну мы просто но ну и нам говорят что если бы э, если бы был бог э, если бы был хром и божий они то тогда разве возможно было бы это зло? но мы как, мы с вами благополучно различаем все-таки зло как связанное с грехом человечества с грехопадением и от и грехом каждого человека, и грехом, который накапливается в обществе, мы с этим знакомы, от следствия этого греха. Конечно, следствие греха бывают очень тяжелыми, но примером тому являются все эти, там болезни коронарных сосудов, рака, спит там, и прочее, почему именно о них заговорил 20-й век? Почему, скажем, э, об инфаркции миокарда в 19-м веке знали, но в учебниках медицины медицине об этом писалось э, по мелким шрифтам, как болезнь, которая почти не существует. А в 20-м веке выступает на первое место. Мы сейчас э, много слышим о свободе э, там, этих самых сексуальных меньшинств или еще кого-нибудь, а в связи с этим мы знаем, как развивается СПИД. Мы видим, как наркомания развивается. И действительно, когда грех тянет за собой очень серьезные последствия, когда действительно появится то же самое в наркомании человек кончает свою жизнь где-нибудь в 30 годах фактически разрушая печень разрушая там многое в своем организме вот так что вот эти вот явления но ну, они с одной стороны как бы вот физическое зло которое мы нет не очень понимаем, как оно связано с нравственным злом, но чувствуем, что какая-то связь есть. А с другой стороны, просто ну, грех, который развивается, но в то же время мы прекрасно понимаем, что грех этот ограничен. Он не может взять вверх, ворота адовы не одолеют его. Все-таки до сих пор, несмотря на все выгоды э, там, безнравственного положения, поведения, которое нам предлагается, э, тем не менее э, люди не все идут по этому пути. Правда? уж как э, проституцию э, э, рекламировали по нашему телевидению и сейчас рекламируют, что это как самое выгодное покращение но вы прекрасно знаете что э, она не стала всеобщей правда это очень много другого то что просто нас нас давит такой даже вот, э, греховные рекламы привлекательностью греха но тем не менее он не становится для всех обязательно но так что здесь мы видим наоборот здесь промысл и божь с одной стороны связь с грехом всего и ограниченность греха то что не все силы несмотря на все жути которых людей историю как бы бросает, Это князь мира сего тем не менее и Бог у нас есть и молитва у нас есть и мы постремимся действительно к тому чтобы остаться людьми а не превратиться в каких-то бессимят с другой стороны нам предлагается еще одно возражение против промысла Божьего возражение такого типа что ведь вот мы в мире видим постоянные неизменные законы эти законы ну, могут быть как вот, такого типа механического закона или физический или закон сохранения того ну, законы сохранения или нам предлагают биологические законы или социологические законы то, что там число самоубийств должно быть таким-то таким, то по статистике, что это есть в постоянное или непостоянное, да нет. Поэтому все-таки здесь мы начинаем и самим этим законам не очень поверить, потому что промыслы Божий здесь как раз там, где свободно разумные твари, действует не совсем так, как нам как, представляют все это дело. Потому что, да, законы, конечно, существует Ну и Господь говорил о том, что невозможно не прийти соблазна, но горе тому, через кого они приходят. Правда? Поэтому, так или иначе, пока еще в этом в опыте нашего греховного мира мы видим, что действительно много изменчиво и что-то остается постоянно потому что действительно общественное зло ну, к сожалению мы не можем сказать, что все стали христианами, правда и выполняют закон Божий даже все которые находятся в церкви вот здесь Есть много что Но тем не менее Вот это направляющая Десница Божия Видна везде Потому что все-таки Самое сильное зло Пресекается А по, по, по, по Добру Что-то все-таки добро поддерживает И есть Люди, которые За добро готовы В жизни свою положить здесь, согласно статистике, таких не должно не должно быть. Но это статистики такой греховодный. Уже. А теперь еще одно одно здесь к этому следует добавить. Значит, о наличии постоянных законов. А обычно здесь, когда вспоминают о постоянные законы, то при этом острие направлено против чудес. Что как же так? Вот, значит, не должно быть чудес. Ну, и на самом деле, если так вот, ведь характер чудес, то мы с вами знаем, что это есть преодоление естественных законов, но не их упразднение. Скажем, Господь накормил э, 5 тысяч э, стокенитых хлебом. Произошло умножение хлеба. Но ни в какой степени это умножение хлеба не повлияло на законы природы и ничто из не изменилось в окружении. Кроме одного, а именно религиозное чувства людей, которые были, хоть неправильно, но, тем не менее, оно именно возгорелось сразу. А именно, значит, перед нами Спаситель, Мессия. Значит, вот это тот желанный Царь Израиля. Давайте поскорее сделаем его Царем. Ну, помните этот эпизод, правда? Хоть неправильное направление, но, тем не менее, в Господе нашем узнали Спасителя. Что изменилось в таких чудесных событиях, но сказать очень трудно, что изменилось, когда многие воскресли и являлись, вместе со и когда и бы гробы и многие тела многих святых последств являлись многим людей даже об этом мы с вами толком и не знаем правда? но так же как мы не знаем каковы но тем не менее никакие законы не отменились когда-то дочь яира вместо того чтобы быть похоронной осталось живой то есть но ну, конечно что-то изменяется потому что жизнь каждого человека что-то меняет, меня меняет по естественным закону значит как бы то ни было нам говорят о том что чудо не может быть потому что вот э, э, мы его не наблюдаем. А мы его не можем повторить физическим э, действием но как раз но все мы знаем о чудесах еще на чудесах знает все человечество потому что я чудесса говорит наличие молитвы не было бы молитвы если бы не было чудес. Потому что молиться можно только в том случае, э, вот это благоговение обращение к Богу. Тогда только, когда действительно Бог и может как-то помочь нам. И во все времена, и и язычникам, и христианам Господь помогает. А там, где идет помощь, там идет, естественно, промысл Божий и часто этот промысл Божий бывает не только естественным но и сверхъестественным то есть выражается в чуде так, сейчас давайте участие лиц Пресвятой Троицы в деле промысла здесь э, важно понять одно то, что так же как и в творении мира было разное участие лиц Пресвятой Троицы, точно так же разное участие и в промысле Божьем. Но я сразу же поэтому буду приводить цитаты, которые показывают заодно и каково это участие. Значит, Бог Отец, Ну, помните, отец мой доселе делает, я сделаю. Говорит Господь, это был Иоанн, 5 глава, 17 стих. Это как бы в связи с исцелением и Правда? Значит, здесь речь идет о Боге Отце. Значит, что значит значит свидетельство Бога Сына? Да? Господа нашего Иисуса Христа о том, что Бог Отец доселе делает. Значит, то, что Он делает, не творит о потому что мы знаем, что творение мира закончилось в шестой день. Творение частных кого-то и чего-то в этом мире может быть, можно говорить о только один раз ищем о творении но это боговоплощение потому что до этого боговоплощения не было бога человека на земле вообще бога человека не было а прияв свое второе лицо человеческое естество Получилось Бога -человечество, это получилось Бога-человечество Бога-человек, Господь наш Иисус Христос но вот его можно в какой-то степени говорить как о новом творении единственное единственное но мы здесь и многое понимаем что просто здесь не столько новое творение сколько просто соединение Бога божественного естества с человеческим естеством в одной плоти, то есть, то есть в одном лице Это того, чтобы был Бог был и человек здесь произошло соединение так Бог Отец солнце свое сияет на злые и благие и дождит на праведные и неправедные Матфей 5 глава 45 питает всех птиц небесных. Матфея 7 глава 26, 6 стих. значит, о это относится к окружающему миру. Теперь, попечение Бога Отца о мире мразственном. Тоже так возлюби Бог мир, яко и сына своего единородного дал есть, да всяк верую боль не погибнет но имать живут вечными. Не послабо Бог Сына Своего до э, э, э, досудит мирами, но до спасерца им мир. Э, вот Иоанн 3 глава, 16-17 Так что здесь попечение божье о спасении рода человеческого э, вот по, по, по, идет через посылку сына своего благоповоления э, э, к, к этому уже спасительному акту. Затем Бог Отец посылает утешителя Аз умолю Отца, и много утешителя даст вам да будет с вами во век Иоанн 14 глава 16-26 стихи Далее Бог Сын Но ну, та же фраза первая «Отец мой доселе делаю, я сделаю», которую я приводил, говорит и одновременно о действии промыслительного Сына в этом мире. То, что в Сыне все получило свое бытие, и то, что Бог Сын поддерживает существование, и он, направляет в этот мир это ну, возьмем хотя бы так колосаем первая глава 16 17 стих что всяческое в нем состоится значит бог вот это, что в нем как раз и то что управление мира вот это и происходит и Как раз промыслительная деятельность с Богом Сыном. Теперь, нося и всяческое глаголом силы своя Я. Евреям 1 глава 3 стих. Но в отношении к миру нравственному, совершенное Господом искупление, что Он Бог Спаситель, виновник наших освящений. Ну, Иоанн 14 глава 16, 27 стих. 1-й Коринфян, 1 глава 4-й стих, Калатум 4-й глава 6-й стих, 2 глава 11-й стих. Это много. Там цитат таких много можно привести. Затем то, что э, Господь наш стяжал церковь кровью своей и остается э, главою этой церкви, мы с вами знаем. Смотрите Офисия 1-я глава 22-й стих. Вторая глава, 20 стих, Колоссай, вторая глава, девятнадцатый стих. То, что он будет пребывать э, с верными до скончания века, это Матфей, 28 глава, 20 стих. То, что Господь наш внимает молитву, ибо является ходатаем э, перед Богом за нас, Это, значит, возьмите Иоанн, 14 глава, 13 стих, 16 глава, 23 стих, 2 Тимофей, 2 глава, 19 то стих, то, что Он приводит спасаемых к Богу Отцу, Иоанн, 14 глава, 6 стих. То, что Сын предаст Царство Богу Отцу, да будет Бог всяческое во всем. Это первая Коринфянам 15 глава 24-28 стих Уже говорится о том, что как царь своего царства, церкви, как глава церкви, Господь и управляет церковью этой Значит, промыслительная деятельность налицо Дух Святой Но вы знаете участие его в деле творения, э, и в том, что в завершении творения, э, тогда, когда нашашася над водами, это бытия, первая глава, второй стих, значит то, что Бог Дух Святой сообщил силу и жизнь творимую.